Глава 24 Как поступить? Обратиться в полицию? Просто уйти? Сделать анонимный звонок? Майрон ломал себе голову. Прежде всего он вспомнил о Чеде Колдороне. Насколько рискованно подключать к делу полицию? Черт, ну и влип. Майрон не собирался впутываться в подобные истории. Наоборот, старался держаться от них подальше, но пресловутое дерьмо снова попало в вентилятор. Как он теперь объяснит, что оказался в автомобиле мертвеца? И что делать с приятелем Титу? Не может джон вечно держать его связанным и скляпом во рту. Чего доброго его еще стошнит? Давай, Майрон, думай. Не надо звонить в полицию. Пусть труп найдет кто-нибудь другой. Или лучше позвонить анонимно с платного телефона. Ну разве полиция не записывает все входящие звонки? Его голос тоже попадет на пленку. Попробовать изменить его, замедлить темп и ритм, снизить на полтона, добавить акцент и еще что-нибудь, например, интонацию Мэрил Стрип. Он попросит дежурного поспешить, потому что этот бродяга похитил мою малютку. Ладно, забудем про телефон. Разберемся с тем, что здесь происходит. Мысленно перенесемся примерно на час в прошлое и посмотрим на все со стороны. Майрон без всякой причины вломился в чужой дом, причинил физический ущерб хозяину, запугал его до полусмерти, связал и заткнул кляпом рот, и все это, чтобы найти Тито. Вскоре полиция получает анонимный звонок. Тито найден мертвым в своем пикапе. Кто станет главным подозреваемым? Майрон Болитер – спортивный агент для неудачников. Проклятие! Что делать? Теперь уже неважно, позвонит он в полицию или нет, все равно подозревать станут его. Избитого парня допросят, тот расскажет о Майроне и опишет его, как бандита и убийцу. Сложить 2 и два не составит труда. Главное не в том, что подумает о Майроне полиция, и не в том, что потом с ним станет, главное – чет Колдрон. Что лучше для него? Конечно, безопаснее всего поднимать как можно меньше шума. Значит, ответ такой — ничего не сообщать. Пусть труп лежит в машине, и кольцо надо вернуть на место, чтобы полиция могла использовать его в качестве улики. При подобном раскладе злоумышленнику не в чем будет обвинить колдронов, и мальчик не пострадает. Хорошо, а как насчет приятеля титу Майрон вернулся в его лачугу, он нашел скинхеда там же, где оставил, лежащим на кровати связанным по рукам и ногам, и с заклеенным ртом, Вид у него был полумёртвый. Майрон потряс его, парень дёрнулся, и его лицо стало зеленоватым, как мутная вода. Майрон сорвал ленту с лица. Парень издал булькающий звук, и его стал рвать. «Снаружи стоит один из моих людей», — предупредил Майрон, продолжая разрывать ленту. «Если он увидит, что двигаешься в комнате, ты пожалеешь, что появился на свет». Парень закивал. «Телефона в доме не было, так что о звонках...» Майрон мог не беспокоиться, напоследок он выдал еще пару крепких угроз, сдобрив их кинематографическими штампами, в том числе его любимым, «ты будешь умолять меня о смерти», и покинул дом, оставив неонациста трястись вместе с его гестаповскими татуировками. Снаружи никого не было, как говорится, горизонт чист. Майрон сел в автомобиль, снова задумавшись о колдранах Что у них там творится? Звонил ли похититель, дал ли им новые инструкции, как смерть Тито повлияет на все эти события, пытают ли бандиты Чеда, или он уже сбежал, например, схватил пистолет и кого-нибудь пристрелил? Вряд ли. Да, Линда велела ему держаться подальше. Но это было до того, как Майрон нашел труп. Не может же он теперь просто сидеть и помалкивать? Кто-то отрезал палец их сыну, кто-то убил одного из преступников. Версия о простом похищении, если такие вообще бывают, летит ко всем чертям. Кровь хлещет во все стороны, как вода. Он должен предупредить их. Надо связаться с колдорнами и сообщить о произошедшем. Но как? Майрон свернул на Гольфхаус-Роуд. Было уже очень поздно, почти два часа ночи. На улице ни души. Болитор выключил фары и медленно поехал в темноте. Он поставил автомобиль в узком пространстве между двумя домами. Если кто-нибудь случайно выглянет в окно, то решит, что машина принадлежит к гостям соседа. Затем Майрон двинулся к дому Колдорнов. Он приблизился, стараясь держаться у стены. Разумеется, Колдорны не спят. Джек в лучшем случае прилег на кровать. Линда наверняка даже не присела. Но сейчас это не важно, как ему с ними связаться. Майрон не мог позвонить им. подойти и постучать в дверь, бросить в окно камешек, словно неловкий ухажер в романтической комедии. Что оставалось? Ничего. Он перемещался от куста к кусту. Некоторые были ему уже знакомы по недавней слежке. Он мысленно говорил им «привет» и мило беседовал, отпуская свои лучшие шуточки. Один куст подставил ему подножку. Майрон проигнорировал его». Он делал круги и подбирался к дому колдоронов, стараясь оставаться незамеченным. Что делать дальше, было непонятно. Но когда в окне гостиной блеснул свет, Майрону пришла в голову идея. Записка. Он может написать записку, рассказать о своей находке, предупредить об опасности, предложить услуги. Но как передать записку? Сложить в виде самолетика и пустить по воздуху? при его инженерных способностях пройдет на ура. Майрон – один из братьев Райт. Какие еще варианты? Привязать записку к камню? Разбить окно? Он не успел принять решение, справа раздался какой-то шум. Шаги. На улице. В два часа ночи. Майрон быстро спрятался за куст. Шаги приближались очень быстро. Кто-то торопился. Бежал. Майрон присел, чувствуя, как сердце громко колотится в груди. Шаги звучали все громче, и вдруг замерли. Майрон выглянул из-за куста. Соседние ветки закрывали ему обзор. Он затаил дыхание и ждал. Шаги возобновились. На сей раз они были гораздо медленнее, неторопливые, почти вальяжные, словно на прогулке. Майрон вытянул шею. Ничего. Он начал передвигаться на корточках, Осторожно, дюймом за дюймом стал выпрямляться, ощущая боль в травмированном колене. Он не обращал на нее внимания. Наконец, его голова оказалась вровень с зеленью. В следующий момент Майрон увидел, кто это. Линда колдран в спортивном костюме и белых кроссовках. Решила поразмяться? Странное время для пробежки. Впрочем, почему бы и нет? Джек гоняет мечи клюшкой. Майрон предпочитает бросать их в сетку, а Линда бегает по ночам. Чепуха! Она находилась уже в конце аллеи, надо подать ей сигнал. Майрон подобрал камень и бросил в ее сторону. Линда вздрогнула и оглянулась, как испуганная лень. Майрон кинул еще камень. Линда уставилась на куст, Майрон помахал рукой. Это было рискованно, но если она считает безопасным выходить из дома... и похититель не против ее ночных прогулок. Несколько шагов к кусту тоже не вызовут паники. Так себе логика, но для иной уже нет времени. Если Линда не собиралась бегать, то зачем ей выходить так поздно? Хочет заплатить выкуп, но сейчас воскресный вечер, банки закрыты. Линда не могла собрать сто штук, не обратившись в банк. Она сама так говорила, разве нет? Линда колдран медленно двинулась к кусту. Майрон подумал... Не превратить ли его в пылающий костер и не произнести низким басом «Подойди ближе, Моисей!» Мрачная шутка, не смешная. Когда она была в 10 футах, Майрон поднялся из-за куста, глаза Линды вылезли из орбиты. «Убирайся!» — прошепела она. Майрон не стал терять время. Он прошептал в ответ «Парень, звонивший по телефону, мертв». Два выстрела в голову. В его машине лежит кольцо Чеда, но где Чед, я не знаю. «Убирайся!» — Я просто хотел предупредить. — Будь осторожна, они готовы убивать. Линда торопливо оглядела двор, кивнула и двинулась прочь. — Где место встречи? — спросил в догонку Майрон. — И где Джек? — Ничего не отдавай, пока не увидишь Чеда своими глазами. Если Линда его услышала, то не подала виду. Она быстро приблизилась к крыльцу, открыла дверь и исчезла в доме.